Глава одиннадцатая Цветы, которые она разглядела в саду ночью, при дневном свете оказались еще красивее. На одной клумбе росли сиреневые, лимонные и розовые. Танька таких никогда в жизни не видала. Даже не поймешь сразу, что это обычные астры. «Весной тут красота, наверное», — подумала она, заметив густые, с еще не облетевшими листьями кусты сирени у забора. Сразу подумалось, что весны она в этом саду не увидит точно. Танька помрачнела. Ветки сиреневых кустов раздвинулись, и между ними появилось лицо. Рядом образовался еще один просвет. В него проглянуло другое. «Привет», — сказала девчонка. «Ты к Левертовым в гости приехала?» Мальчишка ничего не сказал. Он смотрел на Таньку внимательно, как будто в ней могло обнаружиться что-нибудь интересное. На вид они были Танькиными ровесниками, или чуток постарше, может. «Привет», — ответила Танька девчонке. «Ну да». Объяснять, как она здесь оказалась, ей не хотелось. «Надо будет...» «Хозяева сами объяснят». «Я Нелла». «Это Ванька, мой брат. А тебя как зовут?» — спросила девчонка. «Татьяна». «А почему полным именем?» Она улыбнулась, а Танька смутилась. «Почему, почему?» Растерялась просто. «Хочешь, мы к тебе перелезем?» — предложила Нелла. «Или ты к нам?» «Ладно». Танька пошла к забору. «Лучше перелезть самой, а то хозяева скажут, не успели в дом пустить, а уже гостей зовет». Она в два счета перелезла через штакетник и оказалась в таком же саду, как у Левертовых. Нет, все таки этот сад только размером был такой же, а так-то попроще, конечно. У Левертовых были аккуратные дорожки и клумбы, а здесь цветов вообще не было, кусты росли как придется, да и разные предметы, то ведро, то табуретка, попадались на глаза без всякого порядка. — Надолго ты приехала? — спросила Нелла. — Не знаю, — буркнула Танька. «Как не знаешь», — удивилась та. И, не дожидаясь ответа на первый вопрос, задала второй. «Во что будем играть?» Недотошная, похожая, Нелла. «Ну и хорошо». Что ответить на второй её вопрос, Танька не знала. Мало ли, какие у них здесь игры. «Можно в ассоциации», — сказал Ванька. Танька аж похолодела. Как в них играют в эти. Она и слова такого никогда не слышала. А спросить стыдно. Хоть и вряд ли она увидит этих брата с сестрой еще раз. Но почему-то не хочется, чтобы они считали ее дурой деревенской. К счастью, Нелла не согласилась с братом. «Для ассоциации людей мало», — сказала она. «Можно Вовку Савельева позвать? И Славниковых?» «Можно», — кивнула Нелла. «Но они из школы через два часа вернутся, не раньше. А сейчас что делать?» «А, вот что!» — вдруг воскликнула она. «Давайте...» «В путешествии по Европе!» «Можно», — согласился Ванька. Они оба посмотрели на Таньку. Так и внула. «Пойдёмте тогда», — сказала Нелла. «Что ответишь? Нельзя мне? Так ведь никто ей не запрещал». Поколебавшись, Танька пошла в дом вслед за Неллой и ее братом. Вошла она в этот дом и еле удержалась, чтобы рот не разинуть. Даже непонятно, с чем такой дом сравнивать. Он был гораздо больше, чем у Левертовых и все стены в нем были увешаны огромными картинами, еще всякими красивыми штуками. На одной стене, например, висели изображения разных городов, но не нарисованные, а вылепленные из белого материала, из гипса, может. На второй этаж вела винтовая лестница, а возле нее стояла фигура женщины, тоже белая. Женщина была голая и без рук. Это Венера Милосская. Наверное, Ванька заметил Танькин изумленный взгляд. Копия, конечно. Но очень хорошая копия, добавила Нелла. Ее наш прадедушка из Германии привез. В той же мастерской заказывал, что и Иван Владимирович Цветаев. Можно подумать, Танька знает, кто такой этот Иван Владимирович. Но сказать, что понятия о нем не имеет, ей было неловко. Он очень известный человек, наверное. А Венеру Милосскую она не узнала, потому что та стояла в полоборота и выглядела совсем не так, как на картинке в учебнике истории. По счастью, Нелла не стала продолжать этот опасный разговор, а скомандовала. «Идите на маленькую веранду, сейчас игру принесу». Она убежала. Танька вздохнула с облегчением. У Неллы в ярких темных глазах светился интерес ко всему, и непонятно было, что она через минуту придумает а ее брат ничего не придумывал, смотрел внимательными серыми глазами, и с ним было как-то попроще. Интересно, почему они не в школе? Спросила бы, да неудобно. Кто их знает, этих московских? Пойдем, сказал Ванька. «Маленькая веранда там». Когда прошли мимо лестницы, Танька оглянулась и удивилась. От того, что она смотрела теперь на Венеру-Милоску с другой стороны, та совсем переменилась печальная стала, что ли? Дура! — разозлилась на себя Танька. — Как она может печальной быть? Она же из гипса! Она поспешила вслед за Ванькой. Маленькая веранда, на которую он ее привел, была полукруглая и стеклянная от потолка и почти до пола. Стекла были не белые, а разноцветные. И все здесь поэтому казалось праздничным, как на Новый год по телевизору. Посередине веранды стоял большой круглый стол. Ванька и Танька уселись за него. Нелла пришла, держа под мышкой картонную папку, на которой было нарисовано множество разноцветных флагов. Вынула из папки карту, развернула ее на весь стол и сказала, «Вот Европа, а вот все ее города». Она достала из папки прозрачный пакет, в котором виднелась нарезанная полосками бумага. Вытаскиваешь поочередно семь городов и выстраиваешь маршрут от первого до последнего, а потом обратно другой дорогой. И я так же делаю, и Ванька. Потом бросаем кубик по очереди и двигаемся каждый по своему маршруту. Кому сколько очков выпадет? Через все обозначенные на карте населенные пункты. Кто быстрее все свои города объедет и вернется, тот и выиграл, поняла? Танька кивнула. Поняла она, конечно, очень приблизительно. Но ничего, по ходу дела разберется. Все-таки это не какие-то, а с... Ну, которые Ванька игру предлагал. Ей достались Париж, Маон, Рим, Рик-Явик, Браганса, Сабон и Москва. «Москва разве Европа?» — спросила Танька. «А что же», — хмыкнул Ванька. «Азия за Уралом начинается, не знаешь, что ли?» «Где Азия начинается?» — Танька знала но почему-то никогда не думала, что Москва — это тоже Европа. И ладно Москва, но ведь и Болхов. Про Брагансу и Маон она слыхом не слыхивала, а спросить было стыдно. К счастью, Нелла спросила сама. Браганса, кажется, в Португалии? Вот она. Ванька ткнул пальцем в кружок, едва отличимый от теснящихся рядом других таких же кружков. А Маон на острове Минорка. Бросив на Таньку быстрый взгляд, добавил он. На Болеарах, вот здесь. Рик Явик она отыскала сама. Он находился на самом верху карты, на особицу, и бросился в глаза. А как соединить все эти города, чтобы объехать их побыстрее, сообразила без особого труда. Везде легко ориентировалась, но ну и на карте Европы сориентировалась тоже. И такая увлекательная оказалась эта игра. Можно было и самолетом лететь, И поездом ехать, и на автомобиле, смотря, сколько очков наберешь. А главное... Танька, конечно, географию в школе учила, но все же не очень-то. Потому что зачем она ей эта география? Все равно, как училка по-английскому, закатывая глазки, говорила, «Если вы будете знать язык, то сможете прочитать Шекспира в подлиннике». А все смотрели на нее как на полную дуру. Нашла тоже, чем заманивать». И география Таньки точно так же не могла понадобиться, как английский. Поэтому она то и другое учила через пень-колоду, на слабую троечку. А тут вдруг оказалось, что звучавшие для нее абракадабрые названия — это настоящие города, и находятся они не так уж далеко друг от друга, и можно в них ездить и летать. Пожалуйста, вот аэропорты, вот вокзалы, вот шоссе. Танька сперва удивилась всему этому. Потом вошла в азарт. Тем более, что Ванька подзуживал. «В Рейк-Явике холодно уже, а в Маоне еще жара. Куда ты шубу денешь?» Шубы у Таньки сроду не было, но, за словом, она в карман не лезла. «В руке поношу!» — отбрила Ваньку. или в чемодане. Потом в Москве пригодится!» Щеки у нее раскраснелись то ли от ветра дальних странствий, то ли от того, что она выигрывала. Вдруг... Из глубины дома раздалась громкая мелодия. Танька вздрогнула, поняв, что это звонят в дверь. Ванька пошел открывать и вернулся вместе с Евгенией Вениаминовной. «Вот ты где!» «А я волнуюсь», — сукоризно произнесла она. Тетя Женя, это мы позвали Таню к нам поиграть», — поспешно проговорила Нелла. «Я совершенно не против, но надо было меня предупредить», — сказала Евгения Вениаминовна. И спросила у Неллы, «Мама дома?» «Не, она за красками поехала, и потом еще куда-то. С папой вечером вернется, а что?» «Можно, Тане побыть до вечера у вас? Мы в больницу едем». «Конечно, можно», — кивнул Ванька. «Ура!» — воскликнула Нелла. «Зачем в больницу?» — насторожилась Танька. «Вене сделают рентген», — ответила Евгения Вениаминовна. «И специалисты его посмотрят. Вы уже обедали?» «Мы Таню покормим», — заверила Нелла. «Кто такая Таня?» Ни она, ни ее брату Евгении Вениаминовны не спросили. «Чем ты собираешься кормить?» — хмыкнул Ванька, когда та ушла. «Мама сказала, что котлеты в кулинарии купит и только вечером привезет. «Можно хлеба с медом поесть?» — махнула рукой Нелла и поторопила брата. «Ходи давай, твоя очередь!» Сыграли в путешествие по Европе. Танька выиграла. Потом Нелла предложила посмотреть фильм «Однажды в Америке». Танька думала, что его будут показывать по телевизору, но оказалось, у брата и сестрой есть видеомагнитофон. Танька должна была бы позавидовать, про видеомагнитофона она только слышала, но ни зависти, ни хотя бы удивления не почувствовала. Весь этот дом был такой необычный, даже по сравнению с домом Левертовых, что в нем могло быть все, что угодно. На столах, на стульях, на полках, В беспорядке или в каком-то особенном, танке непонятном порядке, лежали и стояли не только книги, но и листы с рисунками, шкатулки, фигурки из дерева и из металла, бусы, куклы на веревочках, серебряные кувшины и так много чего еще, что у Таньки глаз не хватало все оглядеть. Одна непонятная штучка особенно привлекала ее внимание. Штучка лежала на столе в той комнате, где они с Неллой и Ванькой собрались смотреть фильм, и была такая яркая, что Танька то и дело на нее поглядывала. «А это что?» — наконец спросила она. «Где?» — Нелла проследила ее взгляд. «А, это австрийские фрукты!» «Что?» Танька поразилась до глубины души. «Как можно привезти фрукты из Австрии? И зачем?» — Это не те фрукты, которые едят! — засмеялась Нелла. — Посмотри! Танька подошла вместе с ней к столу, где сверкал ярко-алый огонек, на который она обратила внимание. Огонек оказался маленьким прозрачным яблочком с зелеными листочками. — Посмотри, посмотри, не бойся! — подбодрила Нелла. Таня взяла яблочко двумя пальцами и ладонь под него подставила. Не хватало разбить. Яблочко оказалось брошкой. Оно было сделано из матового стекла, а на обратной стороне, где крепилась булавка, под стекло было подложено золото. От этого яблочко переливалось всеми оттенками красного цвета. А когда Таня повертела его, то внутри веселые огоньки засверкали. «Красиво, правда?» — сказала Нелла. «К этой брошке еще клипсы есть» и другие австрийские фрукты есть тоже. Она открыла большую шкатулку, стоящую на столе, и стала доставать из нее... Чего только не достала! Яблочки, золотистые зеленые с алыми полосками, груши желтые и розовые, фиолетовые ежевичины, лиловые сливы, бордовые вишни, оранжевые апельсины, малинки малиновые, морошки, желтые и синевой и земляничины, «И лимоны!» У Тани разбежались глаза и перехватило дыхание. «Кто ж такое сделал?» Сглотнув, проговорила она. «Это в Австрии делали», — ответила Нелла. «В сороковые годы. Видишь, вот здесь гравировка по-немецки. Война закончилась, женщинам захотелось украшений. Ювелиры придумали эти австрийские фрукты. Недорого, ярко и привлекательно». «Что привлекательно, это точно!» «Глаз не отвести!» «Как же недорого!» — покачала головой Танька. «Там же золото внутри!» «Не золото, а фольга!» — возразила Нелла. «Стебельки из серебра, листочки эмалевые!» «А откуда они у вас?» — спросила Танька. Правда, тут же прикусил язык. ее то здесь не расспрашивают, кто она да откуда. «Дедушка когда-то из Австрии привез. и с тех пор мама их коллекционирует», — ответила Нелла. «А папа собирает вьетнамские статуэтки». Вон они, на полках». Вьетнамские деревянные статуэтки занимали целый стеллаж. Это были фигурки крестьян с серпами, воинов с мечами, женщин с веерами, их домов и каких-то животных. «Родителям нравится разнообразие», — объяснила Нелла. «Австрийских фруктов и вьетнамских статуэток как раз очень много, и все разные, тем они и привлекательны». «Вы фильм собираетесь смотреть», — напомнил Ванька. «Сейчас», — ответила Нелла. Она сбегла в кухню, принесла на расписном металлическом подносе крупно нарезанный черный хлеб и банку с медом. Уселась рядом с братом и Танькой на диван. И все время, пока смотрели фильм «Однажды в Америке», они ели хлеб с медом. То есть Ванька с и ели. Танька впилась взглядом в экран. Про еду и не вспомнила. Какая история! Какая любовь! И совсем другая, совсем непонятная жизнь. И из бедности в ней можно выбиться. В конце, когда самый главный герой долго-долго смотрел на светящуюся витрину того кафе, в котором он был когда-то очень счастлив, Танька почувствовала, что сейчас не просто заплачет, а заревет в голос, еле сдержалась. Чтобы никто этого не заметил, она отвернулась и уставилась на веселые огоньки австрийских фруктов, Рассыпанных по столу. Понравились? Нелла заметила, куда она смотрит. Так ты пример. Мама разрешает, честное слово. Она мне даже в школу на новогодний вечер клипсы с вишенками давала. Мало ли, чего тебе давала, подумала Танька. Кто ты и кто я? Но вслух этого не произнесла. Ей вдруг показалось, что Нелла таким ее словам удивится, а то и рассердится на нее. Тебе с вишенками пойдут. Вместо этого сказала Танька, только волосы надо поднять. Зачем пожала плечами Нелла? Клипсы крупные, их и так видно. Разговор про австрийские фрукты отвлек Таньку от печальных мыслей. Фильм при этом не забылся, но будто бы ушел куда-то в глубину. Прямо в живот опустился, что ли. Она приободрилась, перестала шмыгать носом. Так да не так, возразила она Нелли. Если волосы поднять, то на клипсы свет со всех сторон будет падать. Они заиграют тогда. Ладно, я пошел алгебру делать, сказал Ванька. Понятно, что ему неинтересно было примерять клипсы, да выделывать прически. А Таньке и Нелли это было очень даже интересно. Нелла принесла расческу заколки, и Танька в два счета свертела из ее волос луковку, из которой выпустила вверх хвостик. Хвостик торчал задорно, даже смешно, точно как перья из луковицы, хоть в зеленый цвет его выкрасть. Нелли это очень понравилось, хотя когда Танька однажды сделала такую прическу однокласснице Наташке, та обиделась и сказала, что нечего ее насмех перед всеми выставлять. «Теперь пришпиливай клипсы», — полюбовавшись делом рук своих, сказала Танька. «Не обязательно вишенки. Ты смуглая, тебе и вон те грушки желтые пойдут». Нелла надела клипсы в виде грушек, а Танька — в виде светло-зелёных яблок. К ее белобрысым волосам они очень даже подходили. Потом они вертелись перед зеркалом. Потом спустился сверху Ванька и сказал, чем на ерунду время тратить, лучше еще один фильм посмотреть. И они стали смотреть фильм про ковбоев. А день все не кончался и не кончался. Вот ведь какая это Москва, не только улицы, Но даже время здесь особенное. Сколько всего за вчерашний день случилось? Больше, чем за всю Танкину жизнь. И сегодня тоже. И утренний разговор с Левертовым, который непонятно почему стоит у нее в памяти каждым словом. И обычный батон, который в два счета превратился во вкуснющие гренки. И астры необыкновенных цветов. И Нелла с Ванькой. И путешествия по Европе. И однажды в Америке. И австрийские фрукты. И самое странное, Таньке казалось, что во всем этом нет ничего странного, что все так и должно быть в ее жизни, как есть сейчас, и так оно всегда и будет».